День восемнадцатый. Услуга за услугу. Я веду этот рассказ в разгар пандемии COVID-19, спрятавшись у себя дома и не имея ни малейшего представления о том, что за жизнь ждёт нас дальше. Я чувствую то парализующий ужас, то благодарность, то концентрацию, то человечность, то желание заползти под стол, то жуть, то человечность, то гнев, то полёт в пенной ванне через открытый космос, то решительность то подавленность, то человечность. Да, мы целыми днями испытываем очень много всего, но теперь все эти чувства выкручены на полную, и ощущение человечности, смертности, осознанности, принадлежности человеческому роду и единения с коллективным разумом кажется мне особенно великим и значительным. Впервые в моей жизни все люди на Земле объединились в борьбе с общим врагом, хотя, конечно, ресурсы распределены совершенно несправедливо. И угроза лишиться всего, от жизненных средств до самой жизни, превратила существование в огромную возможность объединиться, утешить, защитить друг друга и оказать посильную помощь. Всё это напоминает мне о том времени, когда я жила в Лос-Анджелесе, и у нас время от времени случались землетрясения. Планета буквально будила нас встряской, будоражила мозги и напоминала, как драгоценна жизнь как велика неопределённость вокруг и сколько всего мы принимаем как должное, забывая благодарить. Как только тряска стихала, все ошарашенно покидали дома, обычно в халатах, и собирались на улицах. Я встречала соседей, которых никогда раньше не видела, обнимала незнакомцев, говорила со всеми так, будто мы вместе ездили в летний лагерь. Все мы были в подвешенном состоянии. Все обычные заботы, мелочные увлечения и социальные стены утрачивали значение перед необходимостью поддерживать связь, общее благополучие и благодарность. Такая предельная концентрация и переход в изменённое состояние блаженной благодарности себе и своим привычкам — это то, на чём я хотела бы заострить внимание. Да, это немного напыщено — приложить такую полноту чувств к твоей привычке заправлять постель по утрам. Но твоё желание стать лучше, осознанно изменить свою реальность Воплотить в жизнь стремление своего сердца — это намного больше, чем взбитые подушки и мастерски расправленный пододеяльник. Остановись и подумай, насколько жизней ты влияешь, когда становишься лучшей версией себя. Ты не можешь контролировать то, как другие воспринимают тебя или ведут себя. Но ты контролируешь то, какой пример подаёшь, и помогаешь им осознать собственную уникальность. Представь, что ты продемонстрировал миру, когда превратился из курильщика в некурящего. Подумай, как ты показал семье и друзьям силу человеческого разума и как они обрадовались, когда ты освободил их от вони и канцерогенов. Подумай об энергии, которую ты излучаешь, когда поддерживаешь хорошую физическую форму, хорошо питаешься, ценишь своё чудесное тело, вместо того, чтобы быть рохлей, которая всё отрицает и относится к своему телу, как к помойке. Подумай, чему ты научил своих детей, избавившись от привычки жить в нищете и став человеком, у которого денег куры не клюют. Исследования показали, что люди намного более удовлетворены и счастливы, когда дарят подарки, чем когда получают их. Поэтому я хочу, чтобы ты использовал свою врожденную щедрость, чтобы закрепить привычку и не сбиться с пути. Сегодня весь день тренируйся чувствовать, сколько всего ты даешь окружающему миру, когда становишься лучшей версией себя. Помни, что каждое твое действие — это капля дождя в океане. Каким бы ничтожным не ни казалось его воздействие, оно влияет на все вокруг. Запиши, на чью жизнь ты положительно влияешь, когда улучшаешь свою жизнь, и какой именно эффект ты оказываешь. Перечисли не только тех, кто непосредственно тебя окружает, и учти волновой эффект от твоих поступков на социальные сети, незнакомцев на улице и человеческую расу в целом. Сегодня весь день прислушивайся к тому, каково оказывать услуги другим, и показывать, что если уж я, обожающий мокко-латте, могу успешно отказаться от кофеина, то ты способен вообще на всё. Остановись, умолкни и вдохни благодарность самому себе за бесчисленные дары, которые ты получил, и за свою способность отвесить мотивационный пинок человеческим собратьям. Сегодня поработай над своей привычкой, осознавая, что Вселенная действует через тебя. Держи в уме, что твои желания были даны тебе с любовью, что у тебя была интересная цель, к которой ты будешь идти всю свою жизнь на Земле. Помни, что послав нафиг отговорки и всерьёз взявшись за свою привычку, ты начинаешь излучать свет, чтобы другие тоже смогли увидеть свою истинную суть. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси её вслух, скажи её себе, говори её весь день. Почувствуй её, увидь её, полюби её, поверь в неё, восхитись ей, стань ей, повтори её, а потом повтори ещё раз. Произнеси её прямо перед сном и сразу как проснешься